Глава 18 Первая кровь. Один из моих любимых литературных и киношных героев, Рэмбо, перебив половину охотников за его головой, включая их главаря-шерифа, бесконечно сожалел о том, что ему пришлось убивать. «Не я пролил первую кровь», — говорил он со слезами на глазах своему бывшему командиру — Словно понятие око за око способно было очистить его поступок. Являлось ли такое заявление оправданием убийства? На самом деле оправдание способности убивать найти довольно легко, ибо заключается оно в психике конкретного человека. Способность человека убивать другого человека – это врожденная способность. Она зависит от особенностей психических свойств индивидуума. Кому-то легче умереть самому, чем убивать. Таких непротивленцев большинство. Эта безропотная масса идет на смерть большими толпами, ведомые горской конвоиров. Непротивленцы даже не догадываются, что среди их немногочисленной охраны также преобладают те, Кому легче выстрелить по верах голов, чем в толпу пленных? В юности, просматривая фильмы о войне, я всегда удивлялся тому, что колонна численностью в тысячу человек не способна напасть и уничтожить десяток немцев, конвоирующих их к месту расстрела. Позже я понял причину. Генерал американских войск Маршал инициировал опрос ветеранов, воевавших во Второй мировой войне. Это случилось вскоре после ее окончания, где-то в 1947 году. В опросе участвовали солдаты и офицеры, проходившие службу в боевых пехотных частях. Цель опроса — определить поведение солдат и офицеров в реальных условиях боя. Представьте себе удивление исследователей, когда выяснилось, что в сторону врага стреляло меньше четверти всех военнослужащих. Остальные палили за оружие куда угодно, но только не туда, где их пули могли случайно встретить плоть живого человека. Многие из них не стреляли вовсе, потому что не могли нажать на курок, словно палец, а то и всю руку, которой они стреляли, парализовала. Но и это не всё. Из тех солдат, кто стрелял в сторону противника, прицельно стреляло только 2%. Из тысячи бойцов, ведущих бой в полевых условиях, примерно 5 человек стреляло, чтобы убить наверняка. Несомненно, при близкой угрозе собственной жизни количество убийц возросло бы. Но много ли? Думаю, некоторое количество опрошенных уже находились в ситуациях, которые несли прямую угрозу их жизни, но по-прежнему оказались неспособными убивать. Поэтому количество людей, способных убить человека, могло бы увеличиться максимум вдвое. Самое интересное, что архивы Рейха подтвердили американское исследование, ведь на Восточном фронте статистика у немцев была точно такой же. Причина, по которой тысячи военнопленных не в состоянии перебить свою крохотную охрану, проста до абсурда. Из этой тысячи только пять, максимум десять человек способны на убийство другого человека, независимо от того, враг он или нет. К сожалению, эти пять 10 несчастных не имели при себе оружия. К тому же, когда человек ведет бой лицом к лицу, воспринимая своего врага как личность, его способность убивать стремится к нулю. Вторая причина — страх. Они не готовы добровольно пойти на смерть, ведь в атаке с голыми руками на вооруженную охрану вероятность умереть возрастает до максимума. И вот тысячу пленных, бойцов, ведет конвой, состоящий из небольшого числа солдат ленны бредут, опустив головы, не глядя друг другу в глаза и до последнего момента надеются на чудо спасения. Я, убийца. В силу генетических особенностей, формирующих личность, моя психика такова, что человеческая жизнь не являлась для меня чем-то священным, неприкасаемым. Своя собственная в том числе Такие, как я, в момент психического срыва легко и непринужденно шагают с небоскребов в небытие и не мучаются угрызениями совести, убивая других. К счастью, при правильном воспитании и здоровой психике они не испытывают нужды убивать. До сих пор я не задумывался над тем, способен мой напарник убить человека или принадлежит к категории людей, предпочитающие, чтобы это делали другие. Даже в тот момент, когда мы на полном серьёзе обсуждали прорыв из крепости, я не задумывался над этим вопросом. Ведь при прорыве больше важна производимая автоматной стрельбой шумиха, чем прицельная стрельба. Через несколько секунд мне предстояло узнать способности моего напарника убивать. Я очень надеялся, что расстояние не позволит ему воспринять канониров из московии за личность превратив их в юнитов из компьютерной стратежки. Но в то же время знал, что оптика позволит ему рассмотреть лицо каждого человека, в которого он будет целиться. Если мой напарник не способен выстрелить в человека, мне придется в корне менять наши планы. Главным пунктом нового плана будет сокрытие от средневековых обитателей факта что новый член их общества не способен на убийство. «Готов?» — негромко спросил я, найдя в окуляр свою первую мишень. Первый сделал шумный выдох и произнес. «Готов!» «Огонь!» Я нажал на курок, моя мишень вскинула руки и опрокинулась на спину. Рядом прозвучал выстрел. Я слегка сместил автомат в сторону, чтобы посмотреть результат стрельбы напарника. В этот момент рядом прогрохотал еще один автоматный выстрел. В окуляр прицела я увидел, как пуля, посланная первым, сделала аккуратную дырку в носовой кости черепа пушкаря и вылетела сзади вместе с кровавыми ошметками мясо мозга и затылочной кости. Первая кровь. Первая, несмотря на то, что он уже убил двоих. Сегодня для Стаха она весь день будет первой, независимо от количества трупов, оставленных им за крепостной стеной. Мой напарник способен на убийство. Я не знал, огорчаться мне или радоваться, да и недосуг мне об этом было сейчас размышлять. Я нашел в оптике новую цель. Это был молодой, рослый парень с широким лицом и раскосыми глазами. Он ничего не понимал. Крутил головой, стараясь сообразить, что убило его напарника справа и двух напарников слева. Война — дело молодых, лекарство против морщин. Всплыло в моей голове. Я плавно нажал на курок. Одна пушка осталась без обслуги. — Чтобы уничтожить всех канониров, патронов у нас не хватит. Нужно убивать только старших пушечного расчёта. Этот пушечный расчет пал целиком ради проверки первого. Я повернулся к напарнику и окликнул его. Он обернул ко мне свое бледное лицо. Губы первого не тряслись, руки тоже. Смотрел он мне прямо в глаза. Неплохо для первого раза. Две пушки слева. Необходимо выбить только по одному человеку у каждой пушки. Выбирая тех, кто одет лучше остальных или отдаёт распоряжение. Затем меняем позицию. Усёк первый кивнул головой. Он отошёл на два зубца дальше, не спеша, словно в тире расположился для стрельбы. Внизу на гребнестной стене царила суета. Кто-то кричал кому-то, но слов я разобрать не мог. Язык общения литовцев из Смоленской крепости довольно сильно отличался как от белорусского языка, так и от польского, и почти ничего общего не имел с русским языком. Я не расстроился своему непониманию. У меня будет уйма времени для того, чтобы узнать, какой лексики в их речи больше — лексики кривичей или етвигов. Внизу на крепостной стене Станислав Струмила со свитой трусцой бежали к нашей башне. Отсутствие сабель и палашей в руках я посчитал хорошим знаком. Струмила на бегу задрал голову вверх, стараясь рассмотреть, что происходит на башне Зимбулка, вверенной ему крепости. Мы встретились взглядом, задержавшись на лицах друг друга пару секунд. Лицо Станислава Петровича выражало озабоченность и удивление одновременно. Еще бы! Парни в лесных одеждах выбрались из темницы и открыли стрельбу со скоростью, не снившейся местным стрелкам, вооруженных ручницами и аркебузами. Первый выстрелил дважды. Я отметил для себя высокую скорость стрельбы, ведь интервал между выстрелами составил всего две секунды. Два выстрела, две секунды, две мишени. Эти выстрелы заставили всю свиту наместника задрать головы вверх. Струмилов, в свою очередь, опустил глаза себе под ноги и ускорил бег. Я перевел взгляд за пределы крепости. К пушке, лишившейся своей обслуги, скакали два всадника. Как хорошо, что в эти времена не незнакомы с понятием «снайпер». Значит, есть еще пара дней до того момента, как наша стрельба опустит всех этих людей плашмя на землю для передвижения по-пластунски. Только это им вряд ли поможет. Ведь естественных укрытий у них нет, а окоп копать они не сообразят. Я внимательно рассмотрел всадников в прицел. Первым скакал сынок какого-то вельможа. Он был молод, одет в расшитой тесьмой яркие одежды. Держался парнишка горделиво, надменно смотрел по сторонам, восседая на красивом вороном коне с богатой сбруей. У второго всадника одежка попроще, но и он был явно не из холопов. Мне хотелось верить, что богатей — это жилка, сын московского царя. Но я точно знал, что это не он. Жилка ни за какие ковришки не поехал бы на передовую с одним охранником. Дмитрий Жилка благополучно вернулся ко двору своего отца. Этот молодец к своему отцу не вернется. Я нажал на курок, отправляя еще одну эфемерную душу искать ворота фантазийного рая. Конь скакал какое-то время, волоча за собой труп молодого хозяина. Затем остановился в десятки метров от осиротевшей пушки. Здесь он приступил к завтраку, пощипывая густую и некошенную траву. Второй всадник резко осадил коня, развернул его и пустил в карьер, надеясь в самом быстром аллюре ускакать от непонятности его точки зрения смерти. Слышат ли с московских позиций наши выстрелы? Несомненно слышат. Только увязать их спавшими сослуживцами не могут в силу того, что в это время не существовало такого дальнобойного и точного оружия, как наши автоматы. Скоро они сообразят, что сухой щелчок выстрела из непонятного оружия приносит неминуемую смерть. Что они будут делать, когда увидят, что ни стальные керасы, ни щиты не спасают их от гибели, потому что смертельный снаряд весом всего 7,9 грамма прилетает в незащищенную доспехами часть головы. Я знал, что они будут делать, потому что хорошо изучил историю Великого княжества Литовского, и этот период в том числе». Большинство командиров и начальников армии московитов, выяснив предел досягаемости неизвестного им оружия за счет жизни своих служивых, будут стараться не пересекать невидимую черту, за которой они превращаются в мишени. Одни будут пьянствовать в шатрах, другие — грабить близлежащие деревни в попытке возместить свои затраты на этот военный поход. «Если сможешь пристрелить какого-нибудь боярина или его сыночка, пристрели. Хорошо, Стах?» Я старался говорить твердо, без эмоций, но так, чтобы голос мой не звучал холодно и жестко. «Меня зовут Коля», — как бы, между прочим, произнес первый. «Иди ты в задницу, Коля», — мысленно ответил я, выбирая в прицел очередную мишень. Я не хотел знать его имени. «Напарник навсегда останется для меня первым, невзирая на то, что мы с ним уже не связаны клятвами и подписками. Мы уже могли позволить себе не быть безымянным инструментом белорусских спецслужб. Мы навсегда застрялись здесь, в Средневековье. В то же время я понимал причину, по которой первый решил сообщить мне свое имя. Огромную роль в этом сыграла первая кровь, пролитая им сегодня. Ему хотелось близости. Хотелось с кем-то разделить эмоции, вызванные убийством людей. Жаль, что я не мог ответить ему взаимностью. Не в состоянии. Вовсе не потому, что не помнил собственного имени, данного мне отцом и матерью. В отличие от первого, я осознавал, что жить нам в этом мире все равно придется под вымышленными именами. С ними мы и умрем. У нас на могилах, если таковые будут, напишут чужие имена. На надгробии первого будет польское имя. А я упокоюсь под немецким, потому что отступать от придуманной легенды глупо и опасно. Настоящие имена будут мешать, вызывая вопросы и удивления. Вот и получается, что уже сегодня вечером мы должны придумать себе другие имена. Мне будет проще привыкать к новому имени, ведь то имя, что дали мне в приюте, я ненавижу. Александров Александр Александрович. Каким циникам нужно быть, чтобы придумать подростку, потерявшему память, такое имя? К моменту, как Станислав Петрович поднялся на башню, я пристрелил еще двоих пушкарей. И только после этого поставил автомат на предохранитель. Первый последовал моему примеру, щелкнув предохранителем. ставите и снимать автомат с предохранителя старайся незаметно. Ни к чему, чтобы у кого-то другого получилось из него выстрелить». «Понял», — лаконично ответил первый. Струмила дал себе отдышаться, затем произнес по-польски. «Что тут происходит?» «Бой», — с благодушной улыбкой ответил первый. «Я хочу услышать все объяснения, какие у вас есть», — проговорил струмило голосом, не допускавшим отговорок и отказов. «Мы объясним вам все». Первый все же прибег к отговорке, но позже. «А сейчас выделите нам человека, способного беспрепятственно провести нас по стене от башни к башне. Мы хотим значительно поубавить прыть московских пушкарей». Я стоял ближе, чем первый к Струмиле и его свите. Станислав Петрович ткнул пальцем в мой автомат. «Это ваше оружие?» «Да», — подтвердил догадку наместника первой. «Я хочу посмотреть». Протянув руку за автоматом, Струмила внимательно смотрел мне в глаза. На его лице отразилась целая гамма чувств. Теперь к озабоченности и удивлению добавились страх и любопытство. Мне нравился этот человек. Он был решителен и рассудителен. В нем прекрасно уживались дружелюбие и ответственность. Я без раздумий отдал ему автомат. Струмила принял его в руки бережно и осторожно. Наместник повертел мой А-762 в руках, Внимательно разглядывая со всех сторон, затем неумело приложил к плечу, словно собираясь стрелять. Прицел находился на таком расстоянии от его глаз, с которого ничего сквозь него увидеть было нельзя. Поэтому струмило не в состоянии был понять, что перед ним сложный оптический прибор. Станислав Петрович нащупал указательным пальцем спусковой крючок и робко нажал на него. Курок слегка сместился под давлением пальца и остановился. Выстрела не последовало. Наместник выпрямился, затем еще раз, уже держа автомат на весу, попробовал нажать на курок. Снова безрезультатно. Пришлось вернуть оружие мне. Я видел, что сделал он это нехотя с разочарованным видом. Струмило легко разгадал тайну выстрела из автомата, ведь принцип стрельбы был таким же, как в Аркебузе. К счастью, в современном мынеоружии мало нажать на спуск, чтобы совершить выстрел. Свита наместника, внимательно следившая за происходящими событиями, по-прежнему старательно не поднимала на нас глаз. Люди Смоленска упорно не желали встречаться с нами взглядом. Исключением являлись только двое — наместник и стражник, тоже присутствующие в свите. Он улыбался нам, словно давним знакомцам «Ну, конечно же. Ведь для основной массы горожан мы все еще оставались колдунами». Станислав Петрович указал рукой в поле, где уже несколько минут молчали четыре московские пушки. в «Вбей, москаля!» По-немецки приказал мне наместник голосом, не возражения. Как только я изготовился для стрельбы, незаметно переводя автомат в режим стрельбы одиночными выстрелами, он пристроился со мной рядом ни на мгновение, не спуская с меня глаз. Струмила очень хотел следить технику стрельбы из нового для него оружия. Но главный момент в виде смещенного на одну точку предохранителя — Наместник уже упустил. У дальней пушки, расположенной по левую руку от меня, суетилось десять московитов. Я нашел в этой толпе человека с самой богатой одеждой, в татарской шапке, отороченной собольем мехом, и пустил ему пулю в лоб. Как только в его голове появилась аккуратная маленькая дырка, человек сложился пополам, упав под ноги своим соратникам и испуганно завертели головами. «Дай!» — потребовал наместник. Когда я протянул ему автомат, он взял его уверенно, словно давно знакомое оружие. Струмила отошел к соседнему зубцу башни. Там он принял стойку для стрельбы, по его мнению, похожую на ту, из которой только что стрелял я. Наместник решил, что если будет находиться в стороне от меня и первого... Ему удастся справиться с автоматом. Станислав Петрович старательно закрыл один глаз, но вовсе не тот, что был необходим ему для стрельбы. Тайна прицела снова осталась неразгаданной, как и тайна Курка, который по-прежнему не реагировал на нажатие. Станислав Петрович был огорчен и раздосадован. Он вернул мне оружие, бросил несколько слов на непонятном языке стражнику, и ушел, увлекая за собой свиту. На башне остались трое, я, мой напарник и стражник. Стражник рассматривал нас, а мы его. Мы не знали, на каком языке с ним общаться, поэтому ждали, когда он заговорит первым. Стражник по-прежнему одаривал нас своей лучезарной улыбкой и молчал. Наконец он запустил руку в большую кожаную сумку, висевшую у него на плече и достал оттуда круглую толстую лепёшку, завёрнутую в чистую тряпицу светло-серого цвета. Он положил свёрток на башенный зубец, словно на стол, и развернул тряпицу. Аромат свежеиспечённого хлеба долетел до моих ноздрей, мгновенно вызвав обильное выделение слюны. Только теперь я осознал, насколько был голоден. Следом за лепёшкой из сумки появился ещё один свёрток. Стражник, расположив свёрток рядом с лепёшкой, легонько похлопал по нему ладонью. сальцесон проговорил он. Его благодушная улыбка стала ещё шире. «Сальцисон был нарезан ломтями, каждый в сантиметр толщиной». Следом за сальтисоном на импровизированном столе появился небольшой деревянный горшочек с крышкой, вырезанный из липы. Горшочек был наполнен тертым хреном. Вслед за горшочком из сумки была извлечена тыквенная фляжка с козьим молоком. Пока мы с первым жадно поглощали угощение, стражник, довольный нашим отменным аппетитом, одобрительно кивал головой, как только кто-то из нас встречался с ним взглядом. Угощение мы прикончили в мгновение ока, не забыв после этого поблагодарить стражника. Я по-немецки, а первый по-польски. Стражник вместо ответа снова запустил руку в свою бездонную сумку, через мгновение вытащив оттуда еще один сверток. Сверток был небольшой, с мой кулак. Когда стражник освободил содержимое свёртка от ткани, нашим глазам предстал кусок жёлтого сыра. К сыру прилагались три небольших стаканчика, вырезанные из древесины клеона и ещё одна фляга, на этот раз кожаная. Чияющий стражник откупорил флягу и наполнил стаканы, похожие на вино жидкостью. Затем, подняв один из стаканов, хлопнул себя свободной рукой по груди. «Видимонт», — представился стражник и выпил содержимое стакана. «Сташек», — поднимая свой кубочек, произнес первый. Я был благодарен ему за сообразительность, ведь в его состоянии он запросто мог представиться Колей. «Сташек». Повторил следом стражник, давая понять, что понял и запомнил. Затем он посмотрел на меня, замерев в ожидании. Я медлил. Не так-то просто было придумать себе немецкое имя спонтанно и на всю жизнь. «Одал Валф!» — произнес я первое звучное немецкое имя, пришедшее в голову, тут же мысленно кляня себя за торопливость. Это имя было созвучно с именем Александр Пресв... ...воинам мне в интернате. Что сделано, то сделано. Я теперь благородный волк и тезка Гитлера.